Глава пятая. Собственно, кто бы мне позволил о нём забыть? Ирда или Самахель? Вряд ли эти две подружки удачно сплелись за моей спиной, и я даже не знаю, что теперь от них ожидать. Зайдя в трактир, первое, что мы увидели, унылые лица всего лишь нескольких гостей. Четвёрка широкоплечих и клыкастых, но довольно низких существ. Сидели над кружками и смотрели в них, будто там была целая вселенная. Хозяйка находилась за стойкой и с интересом за нами наблюдала. Ну, не выдержала Хель, заговорив первой. И что там? Да так. Я подошел к ней и присел на высокий стул. Ирда последовала моему примеру. На самом деле, ничего интересного. И вкратце рассказал о беседе с мэром и его личностями. Про фалангу и божественную длань решила молчать. Все же чем меньше народа в курсе происходящего, тем больше остается шансов для маневра. Трактирщица лишь хмыкнула и протерла перед нами столешницу. Этого следовало ожидать пробормотала она. Он у нас такой, иногда хвалит, иногда в темницу бросает, смотря в какую полужопье выстрелит. Хм. А вот это интересно. Получается, что о нескольких личностях мэра не все знают. Рифариус в курсе, но оно и понятно, он довольно сильный эльф, и таких лучше иметь в друзьях. А горожане думают, что к ним постоянно выходит один и тот же. Интересно. Кстати, Хель луково улыбнулась. Что насчет нашего уговора? Ты ведь не собираешься вновь от меня убегать? А, ёлки-палки. Я ж говорил, что мне не позволят забыть. Так и произошло. Дэвал да, подхватила игру Ирда и положила ладонь мне на бедро. Не забывай, сколько для нас сделала Хель. Ты ей должен. Я спас город. Не ты один. Хорошо, мы спасли город, вздохнул я и закатил глаза. В этот момент остойку звякнул металл. Опустив взор, я увидел тот самый ключ, который давала трактирщица пару дней назад. Или не пару? Совсем все из головы вылетело. За окном уже смеркалось. Слишком поздно мы проснулись и долго бродили по гостям. Теперь от жаждущей любви трактирщицы точно не отделаться. С другой стороны, если сейчас немного выпить, то почему бы чуть позже и не расслабиться? Подниму уровень, получу что-нибудь интересное. Во мне даже загорелось любопытство, что именно я получу от Хель. Лишь бы не аналог фантезийного гепатита. Хотя для этого у меня имеется сопротивление ядам и мертвая вода. Возможно, они помогут излечиться от такой заразы. Блин, да что за мысли? Успокойся. Это просто сильная дамочка, которая хочет тебя трахнуть. Она ведь даже не толстая, а сбитая. Заодно узнаю, кем именно является Хель. Не русалка же в конце концов? Однако не успел я сказать и слова, как двери трактира распахнулись, и в зал ввалилась рослая арчанка. Высокая зеленокожая женщина с длинными черными дредами и широкими кольцами в ушах. На пышной груди висела ожерелье из чьих-то острых клыков, а из одежды на ней были лёгкий нагрудник да набедренная повязка. В руках незнакомка сжимала здоровенную секиру, которой можно было снести голову одним ударом. Наверное, даже дроул позавидует такому оружию. Арченкова внимательно осмотрелась, скривилась при виде четверки грустящих посетителей и остановила свой взор на мне. «Опис!» — рявкнула она и указала секирой мне в грудь. "Ты-то мне и нужен". "И почему я не удивлен?» — пробормотал я, поднимаясь со стула. "Э, нет". Хильно нахмурилась и щелкнула пальцами. "В моем заведении я такого не позволю". В ту же секунду из тени появились двое ее громил троллей. Удивительно, что я их до этого не заметил. Все же такие туши. Молодцы, ребята. Они шагнули к Арченке, протянув мощные руки, но та оказалась опытным воином. Не разворачиваясь, ударила одного из противников древком секиры в пузо, отчего тот согнулся пополам с оглушительным стоном. Второго схватила за пальцы и выгнула так, что тролль взревела упал на колено. В ту же секунду Арчанка ударила ногой по клыкастой морде первого, и по полу посыпались осколки то ли зубов, то ли камней, обильно выпиравших из их кожи. И сразу, не теряя размаха, врезала тому, которого держала тупой стороной секиры. Грох от падающих тел и содрогание пола заставили нас ошарашенно подпрыгнуть на месте. "Охренеть!" только и смог выдавить я из себя. "Апис!" вновь проручала незнакомка и шагнула навстречу. Надо поговорить. Хорошо, если все так и закончится, пробормотал я в ответ и врубил очарование почти на полную, постаравшись направить всю мощь умения на противницу. Та на мгновение остановилась, о чем то задумалась, а через секунду перехватила Сикиру обеими руками и злорадно ухмыльнулась. «Отлично, опис, оскалилась Арчанка. Сам нарываешься. Что? Она знает о моем умении? Ах ты стерва. Рявкнула Хель и ловко перепрыгнула через стойку. И снова я охренел, От крупной трактирщицы я подобного не ожидал. Зря ты это затеяла. Женщина двинулась на незваную гостью. "Прочь!" прокричала Арчанка, взмахнув секирой. Я ринулся к ним, вскинув руки. "Стой!" взмахнула Дуни, и противница взлетела к потолку, выронив оружие. "Да чтоб тебя!" оскалилась та с безумным блеском в глазах. Харис, ты не? Но Хель не позволила ей договорить. Выхватив с кармана небольшой синий шарик, метнула ее в орчанку. Шарик взорвался у ее лица, окутав зеленую потлатую голову голубым облачком. Арчанка несколько раз дернулась и замерла. Ты ее убила? Я взглянул на трактирщицу, из-за чего на миг ослабил концентрацию, и наша противница рухнула на пол. Ой. Не убила, усмехнулась Хель. Она спит. А вот ты мог сломать ей нос. И я тоже. Ирда подошла к спящей незнакомке и перевернула ту на спину. Хотя нет, вроде все целое. Урки почти такие же крепкие и выносливые, как тролли", сказала трактирщица и взвалив ту на спину, двинулась к лестнице на второй этаж. "Смотрите здесь, чтобы ничего не унесли, а я пока с нашей красоткой". Встряхнула она Арчанку. "Разберусь Наверное, в этот день я уже мало бы чему мог удивиться. Однако, видя, как легко хель несет на себе зеленокожую гостью, мои глаза все же полизнули на лоб. А я запнулся, пытаясь поднять челюсть. С этими что делать? И кивнул на лежащих троллей. А что с ним будет? Хозяйка слегка пнула ногой одного из них, отчего тот вновь застонал. «Камней пожрут и поправятся, не впервой уже. «Камней?» Угу она. Тролли ими питаются И лечатся тоже. Ты знала, что они едят ко мне? шёпотом спросил я у Ирды, когда мы вернулись за стойку. В зале, кроме нас четверых, никого не было. Тролли продолжали валяться на полу, изредка постановая от боли, а та скучающая четверка ретировалась, как только появилась зеленая незнакомка. Слышала раньше. Тифлинг, пожала плечами, будто ничего такого в этой новости нет но не придавало значения. Мне-то что? Хм. Тоже верно. И все же я хотел узнать об этом мире как можно больше. Наверху что-то громыхнуло, отчего с потолка посыпалась пыль. Зараза, пробубнил я, обтряхнув плащ. Чего она там устроила? Ничего такого, Вал. На лестнице появилась Хель. «Черт, как же быстро она справилась? Просто наша подруга немного полежит в камне и цепях!» Ко мне? Потом расскажу. Трактирщица подошла к раненым троллям и, раскрыв по очереди их пасти, сунула туда что-то дурнопахнущее, После чего те замучали, но все же пришли в себя и поднялись на ноги. "Идите уже", махнула на них руками хозяйка. "Потом поговорим". Те ничего не ответили и удалились в тень. Зараза, да как они это делают? Там есть проход или они тоже обладают умением ученик теней? Или же Неважно, сейчас надо решить вопрос с Хилль. Но она вновь взяла инициативу в свои руки. «Эй, Отто!» — крикнула она, повернувшись в сторону кухни. Дверь приоткрылась, и оттуда показался тот самый вытянутый осьминог в поварском колпаке. Имя: Отто. Уровень: 19. "Чего?" недовольно пробурчал он. «Остаешься за главного", сурово произнесла хозяйка. "Нам надо расспросить новую знакомую." Так ты же ее в камень опять превратила, недовольно пробормотал тот. Ну так в окно глянь. Трактирщица ткнула пальцем в сторону, где на улице уже царила ночь. Сам знаешь. Знаю, знаю, вздохнул тот и, нехотя выбрался наружу, направляясь к стойке. Его щупальца хлопали по полу, отчего становилось одновременно мерзко и смешно. Только недолго. Это как получится? усмехнулась трактирщица бросив на меня косой взгляд. -а -а, мне кажется, будет весело. Или нет? Может, мне стоит бояться? Хель достала добротную бутылку и уступила место подчиненному. Тот взобрался на ее стул и положил на стойку пару щупалец. Ты же в курсе, что я там уборкой занимался? Ты каждый день ею занимаешься, отмахнулась женщина, выйдя к нам. «Но, как не зайду к тебе постоянно свинарник». Это кухня, Там без этого никак, возмутился тот. Да, да, да, рассмеялась она. Поэтому ты до сих пор здесь. Она повернулась к нам. Между прочим, один из лучших поваров в мире три! когда-то готовил на имперский стол. Ага, кисло усмехнулся Асминок. Но очень давно. И что случилось? заинтересовалась Ирда. Бабья натура, огрызнулся он. Но императора решила проверить, правда ли мои щупальца могут доставить небывалое удовольствие. Даже не знаю, кто я об этом рассказал. Что? Мы с Тифлингом засмеялись одновременно, но тут же замолчали под грозным взглядом Хель. «Серьезно?» — на всякий случай спросил я. Она хотела, чтобы ты засунул щупальце в Да, перебил тот. А когда я отказался, эта сучка пожаловалась отцу, сказав, что я ее облапал и хотел сделать то, о чем она так долго просила. Естественно, император приказал меня казнить, а точнее, приготовить из меня рагу, хмыкнул он. К счастью, меня успели предупредить, и я улизнул через сточную канаву. Обалдеть, выдохнул я. Ну и нравы. Крехи уже долго правят минитрией, процедила сквозь зубы трактирщица. Даже не знаю, когда это закончится, так как с каждым новым императором наша страна все больше подвергается разврату, скатываясь в аморальную яму. Она потянулась, захрустев позвонками, отчего я чуть отшатнулся в сторону. Не бойся, Вал, никто тебя не съест. Вот ты же жив остался. Хотя, уверенно, он бы и на столе смотрелся так же отлично, как и на кухне. Очень смешно, пробурчал Сменок. Давайте уже идите. Хватит отнимать мое время. Тоже верно, кивнула Хилль и первой направилась к лестнице. Вы со мной?